36. Улицы Скор. Мстить, требовать воздаяния. удар моего сердца ведут обратный отчет 3, 2, 1. Платформа отпускает меня. Вперед, реактивные двигатели захлебываются. Мне уже случалось видеть, как они отказываются работать, а потом резко включаются. Но на полпути они еще ни разу не глохли. Никогда не задыхались так, как сейчас, хрипя и взывая, да еще и разрушитель небес с дьявольской настойчивостью давит на меня, молит о чем-то, чему нет названия. Прошу, прошу, прошу, вперед! Словно прихлопнув ладонью эту мысль, я закрепляю ее, как бабочку на булавке из кабинета дравика. Это сразу отзывается болью, зато двигатели с ревом пробуждаются к жизни, и мы бросаемся вперед. Набираем скорость, несемся в пространстве. Только это мне и нужно. Только это необходимо для победы. Скидываю копье, пальцы не слушаются, я уже взмокла. Почему копье такое тяжелое? Ольрик не севрит. Скорость он развивает по-настоящему только возле Генграва. Стоит отвести от него взгляд хотя бы на секунду. Кажется, что он сейчас налетит на меня с жестокостью хищника и серым, как пепел копьем в руке, похожим на убийственный клык. Перегрузки завладевают мною постепенно. Сначала ртом, потом губами нагоняют тошноту. Я сглатываю, слегка напрягаюсь. Копье скользит в пальцах, бездушный дракон космоса пытается отнять у меня единственное оружие. Двумя руками, изо всех сил. Значение имеет только победа. Оранжевый металл Ольрика омывается прохладным голубым сиянием генграва. Он уже так близко, что слышно шипение ярко-красной плазмы, и перед самым столкновением он делает сброс. Выключает все двигатели. Инерция генератора тащит его вперед, и это все, что я вижу. Остальное я чувствую. Виск жеребцов заглушает мой вопль. Вспышка света, неотличимая белизной от звезд, яростно слепит глаза. Моя грудь проваливается. Он попал в меня. Попал мне в грудь. Боль повсюду, в каждой щели. Не могу вдохнуть. Попробую еще раз. Меня выворачивает, и что-то вдруг милосердно отстраняется. Мои легкие надуваются, как влажные бумажные пакеты, и кажется, будто я вдыхаю жидкий лед. Взлет идет плавно. На моем забрале вспыхивает табло. Красный ноль, синий, один. Беспрецедентный случай, судья щел удар Ольрика законным. Посмотрим его на повторе, друзья. Сквозь боль заставляю себя смотреть на экран. Я разрушитель небес, он пламенный танцор. Мы надвигаемся один на другого в замедленном темпе. Ольрик дает своему темно-серому копью проскользнуть между пальцами и хватает не за рукоятку, а за острие. Размахивается импульс, накопленный им за время снижения, переносится в утолщенный конец копья, как в дубинку, и он бьет меня в самый центр груди. Серебристый нагрудник Разрушителя небес сминается, как фольга. Слева разверзается темная рана. Я вскидываю голову. Там, на фоне панорамы бесконечности, видна зазубренная металлическая вилка, серебристая молния в черном космосе, откуда металлическую пыль и осколки унесло в никуда. Трещина в стеклянной клетке моей кабины. Олерик сделал во мне пробоину. Паника, не паникуй. Сложность маневра, точность расчёта — во всём этом он значительно превосходит всех, с кем я сталкивалась до сих пор. «Севрит мог бы одолеть его, но я...» Повторяя, друзья, судья счел действия Ольрика фон Вестриани совершенно законными. Удар по фон от Клэр был нанесен его копьем и только копьем. Согласно сводам правил, это очко получено абсолютно законно. Открывается еще один голый экран. Оранжевый шлем. «Только глянь на себя!» — злорадствует Ольрик. «Всего один раунд, и ты сдулась. «Ты труп, дворняжка! Ты что, правда думала, что сможешь поиграть в одного из нас?» Он захлебывается смехом. «Ты... да ты даже уклониться не можешь! Маневрировать как следует не умеешь! Ты ничтожество!» Он отключается, прерывая собственный хохот. Медленно со скрипом перекладываю копье в другую руку. Каждый палец словно заржавел. Аварийная система разрушителя небес невозмутимо сообщает. «Внимание! Обнаружена брешь в обшивке. Давление критическое. Уровень кислорода падает. Рекомендуется безотлагательный ремонт. Внимание! Обнаружена брешь в обшивке. Давление критическое. Уровень кислорода...» «Думай». В костюмах наездников предусмотрен резервный запас кислорода. Но это не скафандры. Предназначены они для седла, а не для космоса. «Не знаю, сколько еще времени у меня есть» но явно немного в голове звучит голос Ракса в седле думаешь только о двух вещах о перегрузке и о своем противнике и все почему он вспомнился мне сейчас здесь я и умру и остается лишь сожалеть что я никогда не сойдусь в поединке с ним и мы больше никогда не поговорим бессмысленно взлет вдруг сменяется снижением слишком быстро без подготовки Все содрогается. Металлические ребра разрушителя небес, нейрожидкость, мое тело в костюме. На скорости брешь разрастается, космос зияет в ней все тревожней. Ольрик движется, приняв строгую стойку, целится мне в торс или в руки. Я борюсь с разрушителем небес за каждый дюйм. Весь мой вес требуется для тех действий, для которых обычно хватает легкого, как перышко, прикосновения. Это все равно, что пытаться докричаться до кого-то через бетонную стену, вопя во всю мощь легких. Левее, правее, поправь руку, подними копье. Прошу, прошу, прошу, прошу. Столкновение. Жеребцы взвизгивают, между нами возникает вспышка. Всю мощь столкновения принимает на себя моя левая рука, кости в ней вибрируют, и какая-то из них ломается снова. Затянувшиеся мгновения серебристые щепки поблескивают в белом свете. Рукоять моего копья полностью уничтожена, но и оранжевое острие копья Олерика, треснув, разлетается. Мне удалось отразить его удар. Мы расходимся на этапе взлета, левой руки я не чувствую. Смотрю на окно состояние. Красный — ноль, синий — один. Очков я не заработала, но хотя бы не позволила ему расширить брешь во мне. Вспыхивает голый экран Олерика: «Ты даже сдаться вовремя не умеешь. Я же делаю тебе одолжение, мразь. Неужели тебе не надоело быть ничтожеством?» «Внимание! Обнаружена брешь в обшивке. Давление нулевое. Уровень кислорода критический. Требуется безотлагательный ремонт». Космический холод вторгается внутрь. Мое дыхание затуманивает шлем. Я ничего не вижу. Ристалище скрыто белыми и прозрачными пятнами, в зависимости от того, замерзает мое дыхание на забрале и летает. Нейрожидкость стала такой плотной, что причиняет боль. Серебристые вихри едва шевелятся в ней. Голос Олерика пронзает пелену боли. «Я — венец родословной, не прерывавшийся четыреста лет. По сравнению со мной ты ничто, и твоя кровь ничтожна, постыдна, никчемна!» Он смеется, подвывая. «Нет, беру свои слова обратно. По крайней мере, твой труп хоть на что-то сгодится. И уж я найду ему достойное применение». Для в дыхании у меня не осталось. Зато его хватает, чтобы показать экрану дрожащий средний палец. Он закатывает глаза, демонстрируя белки. «Ах ты ж!» Я разрываю связь, стараюсь не смотреть вниз. Кости выпирают из груди, в руке обломки копья. «Реальные раны!» Реальные обломки. Стараюсь собрать все воедино. Снова. У меня ничего не выходит, ничто не движется, ничто не срастается. Разрушитель небес слишком холоден. Я далеко оттолкнула его. Взлет будет недолгим. Без оружия я ничего не могу, но должна в этом раунде добраться до его шлема. Дополнительное время не поможет. Мирей была права. Времени на моей стороне. Пробоина убьет меня раньше, чем Ольрик. Уровень кислорода критический. Достигаю высшей точки взлета, задерживаю здесь на единственный безмятежный момент, обращённое лицом к космосу. В динамике шлема врывается зловещий скрежет, давление в кабине наконец выравнивается. В ужасе смотрю, как серебристые металлические края пробоины поддаются, скручиваются, и она внезапно открывается во всю ширину. Дракон пожирает меня. В схватке давления с вакуумом последний всегда побеждает. Мои внутренности резко подскакивают к носу, вакуум вытягивает меня и седло из кабины через брешь с зазубленными металлическими краями. Зубы. К счастью, седло настолько мало, что свободно проходит сквозь брешь. Искры, металл, звезды. Все расплывается перед глазами. Не могу определить, то ли вижу черноту космоса, то ли теряю сознание. И мне так холодно. Тепло седла разносится в пространстве спиралями стремительно замерзшей жидкости, в каждом кристалле которой заключены десятки серебристых вихрей. В шлеме звучит автоматический голос. Выявлено свободное движение в пространстве. Системы жизнеобеспечения активированы. Кислорода осталось на 25 минут. Скорость сохраняется, ее нечем замедлить. Нет ни двигателей, ни искусственной гравитации. Станция удаляется от меня, становясь меньше. Я — шипящая ракета из нейрожидкости, с ристалища из неподвижного разрушителя небес. Думай, синали. Меня бьет рожь повсюду, холодная реальность и тишина. Разрушитель небес? Боевой жеребец больше не слышит меня, он слишком далеко. Выбитый из седла противник — автоматическая победа, но я все еще в седле, так что технический поединок продолжается. И я думаю, чернота плывет на периферии моего зрения, я теряю сознание, опять, если еще не потеряла. Пять кругов остались не сколько боли и все напрасно. Разрушитель небес молчит, и звать его по имени во весь голос, все равно, что пытаться заставить двигаться мертвую марионетку. Разрушитель небес? Я здесь. Разрушитель небес. Марионеткой, вот кем я всегда была. Конечностями марионетки двигал дравик. Мертвые конечности, пустая урна, сотни тысяч пустых урн. Всех нас использовали. Мой гнев выплескивается в холодную нейрожидкость, и я чувствую, как она начинает нагреваться, как вихри в ней шевелятся и извиваются. Я не дам этой боли пропасть впустую. Я не дам этой боли пропасть. Тебе не надоело быть ничтожеством? Ристалище так далеко, посередине голубое сияние Генграва, пламенный танцор Олерика, как ярко-оранжевая точка. Разрушитель небес мерцает серебром. Такой маленький, неподвижный, мертвый. «Ко мне!» Серебристые вихри вокруг меня содрогаются в конвульсиях. Разрушитель небес по-прежнему неподвижен. «Ко мне!» Ничего. Мысли жгут мне легкие и мозг. «Мы не будем ничтожеством!» Вдалеке вздрагивает серебристый металл. Я улавливаю обрывок слова, и оно не мое. «Мы!» «Мы!» — повторяю я отчетливее, Снова дрожь. Бледно-голубое пламя вспыхивает под разрушителем небес, и он мчится ко мне, жутко дергаясь при движении. Я с усилием тяну его к себе на стальном тросе гнева, на ленте ненависти, и он, послушный этим чувствам, несется сквозь пространство. Его чувства и голос я едва различаю, но чем он ближе, тем более плавным становится полет. «Ненавидишь меня?» «Не тебя поправляю я. Их!» Зачем отталкиваешь? Слова разрушителя небес проще отчаяния и печали, скрытых за ними. И тогда я понимаю. Я могу расстроить его. Боевой жеребец спешит ко мне, зияя пустотой раны в груди, и я осознаю, что опечалила его, не подпуская к себе. Как человека. Что бы ни делал настоящий ИИ в луне, с разрушителем небес он все же настоящий ИИ, Сознание, созданное Астрикс, живое и реальное, и я обидела его, обращаясь как с машиной, пренебрегая его чувствами и воспоминаниями, так же, как обидел меня отец. Сожалею, разрушитель небес. Прости. Смысл слова «сожалею» нарастает во мне, воспоминания возникают так ясно, словно все это было вчера. Я сожалею, что не смогла защитить мать». Горько и страшно сожалею, и это извинение рвет мне сердце в клочья. У меня под веками появляются воспоминания разрушителя небес. Два боевых жеребца времен войны, серебристый А3 и золотой А4, плывут бок о бок среди астероидов, побитые, потрепанные, но держащиеся за руки. Последние из нас. Тоже сожалею, — эхом отзывается он. Как совпадают детали мозаики, как проскальзывает в перчатку рука, разрушитель небес, поравнявшись с седлом, подхватывает его вместе со мной в пробоину у себя на груди. На этот раз я знаю, как пользоваться амортизаторами в шлеме. Седло принимает на себя всю силу удара о стенку кабины, но зубы у меня все равно звучно лязгуют. Ощутив связь с жеребцом, я сжимаю край бреши моей, нашей рукой. И со всей нашей мощью сдвигаю вместе края, отчаянно пытаясь сделать ее меньше, чтобы седло не вывалилось снова. Динамики в шлеме ловят голоса комментаторов. Ну, ца! Синалифон от Клэр смогла дать своему жеребцу приказ забрать ее обратно. Медики отозвали роботов-спасателей, что говорят судьи, Гресс. Это неслыханно, бюро, но мне сообщают. «Да, правило Уилстрада под номером 3266 здесь неприменимо. Расстояние в 98 парсов, на которое ее отнесло, меньше установленной правилами сотни. Повторю, Синалифон от Клэр технически продолжает участие в поединке благодаря всего лишь двум парсам». «Надежда отвлекает. Действие — вот что важно. Где бы ты ни очутился, Севрит, я позабочусь, чтобы все было не зря». Ольрик уже снижается, но я быстрее, чем он. Я могу нагнать истребителя, в этом я уверена. Мчусь обратно к невидимой гравитационной дуге взлета, соскальзываю в ее поток, где все еще движутся обломки нашего серебристого копья. Хватаюсь одной рукой за лезвие, другой за древко с расщепленным концом. Кинжал. это мне знакомо. Снижение несет меня к Ольрику, к столкновению в ад. Вспышка, вскрик! Роняю в пространство бесполезное лезвие и отвожу назад руку с древком. Я нанесу удар. «Это будет больно!» «Но это и означает езда верхом Астрикс. Бей!» Олирик сильнее, но медлительнее. Я вонзаю кинжал древка в единственный глаз шлема, а его серое копье прорывается в почти заделанную брешь в груди Разрушителя Небес слишком поздно. Разрастается больше вселенной, Рассыпая обжигающие белые искры, скрежеща металлом по металлу рвется ко мне. Темную коробку вскрывают. Снова страх, но недолго. Тьма.